Глава 7. Теперь они были на нуле. И надо сказать, сами играющие залезли в такую петлю. Оставалось только найти Сирак и двигать к нему. Алекс проверил официальный планетный регистр, но Сирак там не значился. Так вот, почему название казалось ему незнакомым. Вообще-то, не включение в официальный регистр еще ничего не значило. Туда включались только обитаемые планеты. Существовали миллионы планет, интересные для шахтеров, охотников и добытчиков руд. которые упоминались только в галактическом справочнике. Но Сирак – это совсем иное дело. Это планета с разумной жизнью. Это означало только одно. Значит, Сирак был независимым миром и не признавал Федерацию. Стало быть, это было очень опасное и, может быть, даже смертельно опасное место для посещения. Скорее всего, это рай для пиратов, преступников и прочих бандитов всех мастей. По-видимому, эта система, в которой сперва стреляют, а потом разговаривают. «Мы, кажется, рехнулись», – сказала Элисия, Алекс не возражал. «Слушай, а может быть Сирак – это и есть Раксла? Может быть, именно его имел в виду мой отец перед смертью? Не может быть, Сирак – это Сирак, а Раксла, если она вообще существует, находится где-то в другой галактике. Ты ведь знаешь легенды?» Судя по всему, Сирак это чертова дыра. вернее этому парню его мимуртов, и давай лучше попробуем толкнуть эти окаменелые кости. Но Алекс отказался. Он чувствовал, что вокруг него что-то происходит. То, как его направляли и как им манипулировали, развило в нем непонятную тягу к этому предприятию, и в конце концов его ждали впереди немалые деньги, и наконец появлялась возможность закончить вооружение Немезиды и начать настоящую охоту. начать жизнь Мстителя. В общем, пан или пропал, так? И как говорит Рейв, если нас ждет неудача, то нас не будет, чтобы ее пережить. Мы, наверное, сошли с ума, опять повторила Элисия. По крайней мере, будет нам наука, как общаться с незнакомыми людьми. Перед ними парил Сирак. Постельно-желтая планета с темными пятнами то ли гор, то ли пустынь. рисунок, который напоминал Алексу о костях. 19 световых лет от Ксизавра Немезида покрыла двумя дозаправками и сейчас в ее баках оставалось горючего на один гиперпрыжок на два световых года, а ближайшая система находилась двое дальше. Впрочем, теперь этого не имело значения. С новыми топливозаборниками им достаточно было пройти над солнечной кроной, и горючего будет достаточно. Солнце Сирага было большой, желтой звездой. Достаточно старой, но еще вполне активной. Когда Элисия, сидевшая у навигационной консоли, развернулась к звезде, два мощных протуберанца вспыхнули на ее поверхности и устремились в космос. Эти воронкообразные вихри очень красиво смотрелись через поляризованные фильтры Немезиды. «Давай немного подзаправимся», сказала Элисия и дала полное ускорение. Но лететь им пришлось не более минуты. «Святая Звездная Матерь!» Алекс бросил взгляд на экран сканера и почувствовал, как желудок выворачивается наизнанку. Яркие метки на экране были столь велики, что они могли принадлежать либо крейсерам класса Боа, либо анаконде. Четыре яркие точки, расположенные в боевом строю, рой сопровождавших истребителей, не оставлявших сомнениях о намерении экипажев. Боа! сказала Элисия, ведут себя как боевые крейсеры. Хорошо, хоть они медленные. Держись! Алекс цепился в кресло. Хорошо, что он был пристегнут. Вселенная вздрогнула, а внутренние органы сделали сальто. Элисия исполнила лихую петлю и струистребители распался, это были мамбы. Распался и начал расходиться веером, это означало погоню. Но Элисия, не останавливаясь, сделала еще один вираж и обманула преследователей, перейдя в лобовую атаку. Спокойно и аккуратно она поднырнула под брюхо ведущего корабля. Казалось, это было сделано с удовольствием. Противник открыл огонь с нижней полуплоскости, и Кобра, развернулась вокруг своей оси, привела к бою бортовые лазеры. Они как раз пролетали под брюхом огромного крейсера. «Опознавательные знаки не сказал Алекс. «Это были черно-зеленые флаги с изображением яркой солнечной вспышки и неземными иероглифами по бокам. Зато их намерения очень знакомы», — вздохнула Элисия. К тому времени две преследующие мамбы завершили маневр охвата и приблизились сзади. Вспышки огня лазеров прорезали черное пространство вокруг ярко-солнечного диска. Более крупные корабли к этому времени уже развернулись и угрожающе приближались. И Алекс и Элисия прекрасно понимали, что теперь им не дойти до звезды на дозаправку. Элисия развернула корабль. Во время разворота она нацелила и выпустила первую ракету. Ближайший истребитель мгновенно исчез в облаке сверкающей пыли. Несколько зарядов, принятых лобовым лазером, заставили корабль дрогнуть. Но два коротких нажатия ловкими пальцами на кнопку боевого лазера остановили второй истребитель, и он закувыркался. Элисия приблизилась для последнего удара. Убит! Из темноты вышел Боа. Он медленно вращался, и лучи лазера играли у носовой надстройки гигантского корабля. Элисия нацелила еще одну ракету. По ее лицу текли крупные капли пота. Пальцы побелели от напряжения. Алекс, чувствуя свою бесполезность, сидел и напряженно вцепившись в кресло всем телом, повторяя маневры Элисии. Боа уничтожил ракету, едва она прошла десятую часть дистанции. Но небезидавно давно скользнула под брюхо огромного корабля и, развернувшись боком и уравняв скорости, начала разносить чувствительные участки гиганта огнем из бортового лазера. Наконец-то то, что рано или поздно должно было случиться, произошло. Страшный удар в кормовую часть потряс их корабль. Немезида задрожала и начала быстрое беспорядочное вращение. Алекс выругался, почувствовав, как в тело впились пристяжные ремни. Неожиданный удар чуть не оторвал ему голову. Он с трудом выпрямился, пытаясь разобраться в ситуации. Сзади приближались две мамбы, а неподалеку парила гигантская анаконда, готовая их проглотить. «Мы еще посмотрим, кто кого». Громко сказал Алекс и обернулся к Элисии, недоумевая, почему она не маневрирует. Она обмякла в своем кресле, с головы и носа текла кровь. Она, по-видимому, была слабо пристегнута, когда удар потряс кобру и разбила голову приборную панель. Рывком Алекс покинул кресло второго пилота, освободил Элисию и буквально бросил ее на пол. Сейчас была недовежливости он круто изогнул траекторию корабля. и всадил заряд распахнутый грузовой отсек анаконды. Увернувшись от огня лазера, он тут же увернулся и от огня ракеты, сбивать которую уже не было времени. На мгновение диск планеты проскочил перед ним, и Алекс развил полную скорость, пытаясь уйти от смертельной опасности. Во время этой отчаянной попытки оторваться от врагов, неприятная мысль поразила его. А где гарантия, что и на этой планете станция будет защищать его, если он окажется в ее зоне? Такой гарантии у него не было. Вполне возможно, что и станция будет против него. Надо только дать им знать, какой груз он везет. Если они будут знать, что у него на борту груз их обожаемых богов, они вышлют корабли и прогонят пиратов. Справа неизвестно, откуда вынырнула Мамба. Он развернул Немезиду и встретил ее кормовым лазером. Сбросил скорость, опять развернул корабль и поразил противника огнем с правого борта. Корабль не взорвался, но закувыркался и вышел из строя. Ах, если бы он мог сбросить груз. Выкинуть в космос контейнеры с системой жизнеобеспечения Мимуртов. И может быть, все прекратилось бы. Они с Элисией потеряют на этом три сотни кредитов. Ну и что? Они ведь еще в конце концов не элита. Новый залп потрясли корабль. Это опять Мамба. Алекс нацелил ракету, но запускать ее не стал. открыв огонь бортового лазера. В это время Элисия начала приходить в сознание. Она поднялась на ноги и сквозь залитые кровью глаза наблюдала за битвой. Сирак был все ближе и ближе. Маленькая точка серебристого света мигнула им навстречу, но не наполнила Алекса радостью. «Слушай, в этих контейнерах должно быть не мемурты», тихо произнесла Элисия. «Позже поговорим», – ответил Алекс. маневрируя и выходя из-под огня более крупных кораблей противника. Элисия покинула мостик. Спасая их жизни, она направилась в грузовой отсек. И вдруг... Атака внезапно прекратилась. Алекс чуть не подпрыгнул от изумления. Еще мгновение назад его кормовые экраны едва сдерживали огонь противника. Его бортовой лазер перегрелся от непрерывного огня и вдруг... Ничего. Тяжелые массы пиратских кораблей отошли назад. Две легких мамбы, вцепившиеся им в хвост, выпустили по последнему отчаянному заряду догонку и исчезли, промелькнув в солнечных лучах и растаяв в черноте пространство. Алекс замедлил ход и проверил степень повреждений. К счастью, ничего серьезного. Они лишились двух ракет низок энергетический уровень, зато груз не поврежден. А раз пираты прекратили преследование, Значит, Сирак будет защищать своих визитеров. На мостик вернулась Элисия, в руках у которой была просвечивающая камера. Слушай, животные выглядят как черепахи, ведут себя как черепахи, и от них воняет, как от черепах. Но я сделала пару просвечивающих снимков, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь еще. Отличная идея. Давай посмотрим. Сейчас. Еще 2-3 минуты. Она поставила камеру, Присела в кресло второго пилота и взглянула на Алекса. «Ты в порядке?» Алекс кивнул. «А ты?» «Чувствую себя чертовски разбитой. Мы в безопасной зоне?» «Вроде да». Перед ними неспешно вращалась станция Кориолис, ярко освещенная солнцем. Она отбрасывала пятна серо-зеленой тени на поверхность своей планеты. Неподалеку парили несколько пришвартованных к кораблей. Они выглядели достаточно безмятежно. На станции вспыхнули огни. Вскоре всё вокруг приветливо засверкало. Алекс грациозно пролетел сквозь орбитальный город парящих судов и приблизился к точке входа. Но входа не было. Что за черт? Он сидел неподвижно. Корабль вращался, уравняв скорость своей ротации со станцией, но вместо входа перед ними серил металл. Увеличив разрешение приборов, Алекс все таки сумел различить признаки входного отверстия, но оно было плотно закрыто. Может, они опасаются чужестранцев, пожала плечами Элисия. Но нам очень нужно топливо. Но нельзя же опасаться нас до такой степени. Наконец раздался треск в устройстве громко говорящей связи. Назовитесь, назовитесь, говорит орбитальная станция планеты Сирак. Немезида, торговый корабль класса Кобра, сообщил Алекс. Мы несем груз мимуртов. Просим открыть шлюз. На некоторое время последовала тишина, хотя потрескивание в каналах свидетельствовало о том, что связь не прервана. И затем внимание Немезида. Торговля муртами на станции запрещена. Что? Избавьтесь от груза перед входом на станцию. Бросьте груз. Вы получите компенсацию. Алекс взглянул на Элисию. Что же нам теперь делать? Мне кажется, что это выглядит как-то непрофессионально. «Что-то здесь фальшивое!» Она взяла в руки камеру и извлекла оттуда обработанную пленку. Внезапно она застыла, уставившись на два готовых отпечатка, как будто не в силах оценить то, что увидела, и, наконец, произнесла «Бог мой!» С этими словами она передала отпечатки Алексу. В это время начало постепенно открываться приемное отверстие станции. Два ярких прожектора проступили из темноты отверстия, как два горящих глаза. Алекс гляделся в отпечатки и на секунду растерялся при виде необычного, гротескного зрелища. Просветив тела жилых мемуртов, камера выделила какие-то паукообразные формы, живущие внутри в этих безобидных черепашек. Зрелище было очень неприятным. Суставчатые конечности протянулись в каждую из конечностей мемуртов, заполняя все внутреннее пространство. На темном теле просматривались фасеточные глаза. Два длинных отростка протянулись от него, Внутри голов Мимурта. «Что это?» – прошептал Алекс. «Это беда. Это детеныши торгоидов». Сердце Алекса учащенно забилось. «Так значит, это торглеты. Значит, он транспортировал торглетов личиночную стадию самой опасной жизненной формы в известных галактиках. Он подставлен». «Нет». Подставка – это слишком мягкое слово для того, что с ним сделали на Ксезавре. Чего же теперь удивляться, что пираты накинулись на него столь отчаянно? За дают неплохое вознаграждение. Военные охотные принимают их для исследовательских целей. Пираты выращивают их и используют в качестве пилотов на своих истребителях. Мы привезли на сирак будущих пилотов пиратских кораблей. Понятно, что они на нас накинулись. Им нельзя оставлять свидетелей. Алекс уставился на станцию. На какое-то время слова Элисии пролетели мимо него и никак не отложились в его голове. Он задумался о пиратах, атаку которых они отбили. Он думал, что все позади, и раз они находятся рядом со станцией, то бояться больше нечего, кроме обвинения в торговле запрещенным товаром. Да, он думал, что они были в безопасности. Два желтых глаза выскользнули из утробы станции. а за ними потянулось и само темное тело корабля. За ними вспыхнул свет, и тёмная тень незнакомого судна упала на ними Немезиду. Змеиная тень. Тень Кобры. Этот корабль он узнал бы где угодно. Прошли месяцы после встречи с ним, но не было ни одной ночи, когда бы мысль о нем не возвращалась к нему в ночных кошмарах. Корабль, погубивший Авалонию. медленно приближался и ни малейшего сомнения Алекс не испытывал. Не было сомнений и у Элисии. Она затаила дыхание и подалась вперед всем телом. «Отдай мне его!» «Пусти меня к приборам!» «Сядь!» Холодно ответил Алекс, и Елисия зло на него посмотрела. «У меня с ним большие счеты!» «Пилот этого корабля убил моего отца!» «Они убили всю мою семью!» Мы бежали с теорга и обратились к ним за помощью. Мы просили немного припасов. Они захватили меня и сестру в качестве рабов, а корабль моего отца расстреляли. Мне удалось бежать, а сестра погибла. «Алекс, отдай мне этого ублюдка!» Сейчас уже поздно. Вспышка полыхнула со стороны Кобры. Немезиду тряхнула. Алекс нацелил ракету и всадил мощный заряд из носового лазера в противника. Желтым цветком рассеялась энергия на защитных экранах Кобры. Она ускорила свой ход. Алекс тоже прибавил ход, но завис над станцией и противником. «Мы не можем сражаться с ней, у нас нет пока ни достаточного вооружения, ни средств защиты. Пока еще нет, что же делать?» Мысли проносились в его голове. На заднем экране Алекс видел контур мрачного убийцы, выплывающего из орбитальной станции. Вспыхнул сигнал приближающейся ракеты, и Алекс задействовал систему ЕСМ на ее подавление. Делав это, он развернул корабль. Оба корабля пошли встречными курсами, разрывая друг друга на части. Два величественных металлических гелиона поливали друг друга огнем. Снова разворот и очередное сближение. Дважды они схватывались в такой дуэли. Немезида стонала под тяжестью лазерных ударов. Энергетические отсеки начали сдавать и вновь сомнения охватили Алекса. Эта кобра знает, кто перед ней, и не даст ему уйти. Он тоже хочет ее смерти. но ведь он еще не готов. Нет. Еще нет. Так, несмотря на упреки Илиси, Алекс развернул корабль и направил его к звезде. Кобра начала преследование. Оба корабля маневрировали, сплетая петли траектории полета. То тормозясь, то ускоряясь, Алекс не упускал ни одной возможности для стрельбы кормовым лазером, и это немного сдерживало напор пирата. Алекс бил еще три выпущенные противником ракеты. Хотелось думать, что весь запас ракет пирата исчерпан, но Алекс не позволил себе расслабиться. Собственная ракета оставалась нацеленной и готовой к пуску. Алекс медлил, сознавая, что ее ждет быстрая и бессмысленная кончина. Сверхъестественные чудовищами, порожденными расплавленным океаном, всплывали вихрящиеся рукава расплавленной плазмы необъятных размеров. К одному из них направил свой корабль Алекс, подготовив топливозаборное устройство. Кобра сделала еще один выстрел. И вновь заскрежетали силовые экраны. Сражающиеся корабли начали погружение в раскаленную преисподнюю. Смотри, оно работает, сказал Алекс. Стрелка датчика горючего поползла вверх. По мере того, как топливозаборное устройство всасывало потоки серой плазмы и конвертировало ее в его форму, необходимой для работы гиперпространственных двигателей. Немезида скользнула по краю огненного океана. Рукава выбросов солнечной короны достигали миллионов миль в длину и тысячу в миль в поперечнике. Они свивались в огромной воронке, похожие на водовороты. В центре такой воронки образовывается относительно спокойная, более безопасная и менее раскаленная область. Туда и направил свой корабль «Алекс». Рубка наполнилась сверхъестественным сиянием. Солнце светило непереносимым блеском, и температура корабля начала катастрофически повышаться. Пламя заиграло на обводах корпуса, застонали силовые экраны. «Только недолго», — сказала Элисе. В конце концов и она начала понимать, что они еще не готовы к последней битве с врагом. Сейчас им надо уйти отсюда, и побыстрее. До ближайшей звезды 6 световых лет, а у них топливо, судя по показаниям датчика, всего на 4, но стрелка продолжала подниматься. Выбрав спокойный участок в океане огня, корабль остановился. Где-то в ярком потоке слепящей плазмы, окружавшей их, продолжал свои поиски смертельный враг. По-видимому, здесь они были в безопасности. Никакие электронные средства обнаружения не могли работать в потоке интенсивной радиации, излучаемой солнечной короной. Враг остался без глаз и без ушей. «Пять световых лет. Заряд нормальный. Приготовься к старту. Курс введен». «Готов», — ответил Алекс. Он старался не думать о возможных последствиях такого дальнейшего неконтролируемого гиперпрыжка. В первый момент ему пришла в голову мысль попробовать перемещение малыми скачками, но он решил этого не делать. Гиперпривод мог не выдержать многократных запусков. Алекс развернул корабль и придал ему небольшое вращение, внимательно просматривая окружающее пространство в поисках возможной опасности. «5.5 световых лет. Ещё одна минута. Всего 60 секунд. Всего 30 секунд!» Корабль завибрировал всем корпусом. По лицу Алекса сбегали крупные капли пота. «Ещё 20 секунд, Алекс, и мы полетим!» Едва различимое пятнышко мигнуло на экране сканера. выдавая присутствие пиратской кобры где-то рядом. Она находилась по другую сторону плазменного вихря. Занавес сплошного огня разделял их. Немезида и убийца стояли друг напротив друга, отделенной стеной солнечного пламени. «Мы готовы», — доложила Элисия. Вперед, Алекс, пошел. Алекс Райдер отрицательно тряхнул головой. «Нет. Пока еще нет». «Алекс!» Он тронул корабль вперед в направлении огня. мерцающие. Еле различимое изображение на экране сканера тоже переместилось. Началось сближение. Дикий крик вырвался из груди Алекса, когда он дал максимальное ускорение кораблю, вложив всю возможную мощность двигателей. Корабль рванулся навстречу стене огня и плазмы. Исчезли все изображения на экранах. Единственное, что Алекс видел перед собой это лицо отца и яркую вспышку пламени, в которой погибла Авалония. Горечь, гнев и ненависть только эти чувства он ощущал в том мгновении. Он знал, что пока у него есть эта ракета, уже нацеленная на вражескую Кобру, у него еще остается один последний отчаянный шанс. Корабли сближались. Теперь их разделяла только топкая стена плазменного водоворота. Плазма играла на корпусе Немезида и силовые поля уже не выдерживали напора. Дальше двигаться было нельзя. Глубже нельзя. Опасность. И Алекс запустил ракету. Крошечный снаряд нырнул в солнечное пламя, отыскивая свой путь к цели. Алекс не видел ракету. Не видела ее и пиратская Кобра, пока не стало слишком поздно. В последний момент Кобра включила ЕСМ. За вспышкой света последовала детонационная волна и еще через мгновение ракета превратилась в стремительно вращающийся огненный кубок, вобравший в себя инерцию ракеты, силу взрыва и потоки раскаленной солнечной плазмы. Развивая скорость и мощь, этот кубок рванулся к вражескому кораблю и не было никакой силы. Защитных экранах способны остановить этот кубок солнечной энергии. Через мгновение, Кобра купалась в потоках солнечной плазмы, захваченной вихрем брод Алекс не отрывал глаз от экранов, и вдруг... все кончилось. Кобра была уничтожена. Она погибла. Сгинула... Навсегда. Медленно развернувшись... Немезида легла на обратный курс. Никто на мостике не проронил ни слова. Но в ярких лучах стареющего светила блестели слезы на двух счастливых лицах.